Голова 9 Грустный голубь хочет драться. Поместье рода Кузнецовых. Город Москва. Надя любила находиться в кабинете Михаила. Во время его отсутствия она обживалась здесь и работала почти безвылазно. Финансы и юридические дела – всё упало на её плечи. На часах было шесть утра, А она так и не ложилась. В последнее время дел хоть отбавляй. В деревне по проекту строили дома, не покладая рук. Сам барон добавил несколько пунктов — отопление и единую систему водоснабжения, проходящую через единую магистраль. Надя понимала, что это необходимо, чтобы Посейдон всё контролировал и что это в будущем слегка окупится. Не нужно было тратиться на бойлерную. Почти никаких расходов на отопление — уже большой плюс. Ещё Михаил попросил организовать садик и школу при поместье, что тоже обошлось в копеечку. Куча расходов требовала родовая армия, которая каждый день пополнялась новыми бойцами. Трофим, конечно, всё контролировал и брал только лучших, но и сейчас постоянные войска насчитывали порядка ста человек. Спасало то, что содержание практически выходило в ноль из-за того, что их нанимали соседи-аристократы для своих нужд. В основном для обучения и повышения квалификации, сопровождения грузов и прочего. Также намечались поставки и других материалов, помимо древесины, с появлением новых заводов и мощностей, полученных от покойного графа Илларионова, или, как называл его Михаил, дирижера, С наследием графа разобраться было непростой задачей. Костровский даже предложил выделить Нади три помощницы. Она сначала отказалась, но, посидев сутки за бумагами, а их накопилось несколько стопок, с нее высотой, поняла, что поспешила и всё же согласилась на помощниц. Приходилось проверять все документы, бухгалтерию и поставщиков. Она нашла кучу несостыковок и скрытых проблем. Что только на завод по производству артефактных промышленных болванок уходила работа на несколько дней. И это если спать 3-4 часа в сутки. Надя попросила начальника проверить персонал каждого завода. В итоге они уволили почти 90% сотрудников за профнепригодность и разбильдейство. Половина из них вообще оказалась парнями без семей с криминальным прошлым. А то и настоящим. Остались только профессионалы, которые радели за своё дело. Маруся постоянно ворчала, что Надя не высыпается, и приносила ей еду в кабинет. Помощницы приходили в рабочее время, а в остальное девушка работала в одиночку. И всё же сдвиги пошли. Заводы по производству оборудования для лошадей с каждым днём набирали обороты. Заказов становилось больше. И это не в последнюю очередь заслуга самого Михаила, который мелькал то по телевизору, то в газетах. Конный бизнес приносил достаточно много денег, если знать, как им управлять, и Надя быстро просекла пару секретов. Конюхи советовали ей лучшие и дешёвые корма, а также намекнули, что неплохо бы вообще наладить своё производство. Они технологию знают и способны... Сами производить корма с хорошей наценкой. Вот уж от кого Надя не ожидала финансовой жилки, так это от них. А ребята оказались смышлёными. Однажды они дружно нагрянули к ней в кабинет со списком того, что она выбрала для улучшения конюшен и здоровья лошадей. Ей казалось, что в списке только лучшие производители и поставщики, даже советовалась с отцом, который был тем ещё любителем коней. Но розовые очки мигом разбились о реальность. Ей еще придется очень многому научиться. — Бэ, нет, подруга, так не пойдет, — махал бумагой Имели. Остальные конихи дружно кибали. — Ты понабрала какого-то импортного говна, прости меня за выражение. Имели вообще не следил за словами, да и не сильно волновался о субординации. Он считал Надю своей в доску и не церемонился. — Ты почему к нам-то не пошла? — Ну, я... Спросил от специалиста. И он посоветовал и корма, и подковы, да и оборудование на замену. — Хреновый эксперт! — Емель обросил перед ней листок со сметой. — О, смотри. Пегасам зачем мюсли экстракласса? Крылоты -то едят только яблоки, концентрат радуги и зефир. А для исполинов? Ну, тут вообще, зачем овес для спортивных лошадей, когда они категории спорт? — Тю, Емель, да не морочь на ей голову. «Но она и так из этого кабинета не вылезает!» Надя вздохнула. Она и вправду всю ночь разбирала бумаги. Опять. И, ну, никак не до шаратых головоломок. А ругаться с емелией и Ко не хотелось. «Давайте поступим проще. Вы сами составите список товаров, а я подумаю...» «Да мы уже!» — расплылся улыбки Емеля и положил перед ней лист, написанный от руки. Надя скептически хмыкнула, взяв его в руки. Но пока читала ее лицо, приняла удивленный вид. «Но тут же намного выгоднее». Да, «Ага. А мы о чем?» — Довольно имели, упер руки в бока. «Ладно, перезакажу», — кивнула она. Конюхи отпустили пару сальных шуточек и покинули кабинет. Через два часа Надя не выдержала и решила прогуляться. Заодно и подумать о новой проблеме, который ее огорошил Михаил. А именно, переезд родового поместья. Это сложная тема, просто так переехать можно, но Миша решил сделать в широкого базу. Для этого придется переделать кучу документов, отправить запросы в канцелярию. Хорошо, что Николай Романович имеет связи и может посодействовать, чтобы проблему решили в кратчайшие сроки. А то она погибнет под грудой бумажек. Надя взяла остывший чай, который заварила ей Маруся, и вышла на крыльцо. Все уже занимались своими делами. Военные бегали утреннюю тренировку, Данила ковырялся в машине, девушки загорали. К Наде на плечо сел недавний новый обитатель поместья — голубь Геннадий. «Ну что, Серый, как тебе у нас?» Пусть говорить мог только Валера, но Гена и без этого понимал каждое слово. Курлыкнул и потерся своей маленькой головкой о щеку Нади. «Тебя покормили?» «Крук!» «Не обижают?» «Крук!» «Скучаешь по своему другу?» «Крук-крук!» — замахал он крыльями. «Ну ничего, скоро увидитесь», — многозначительно улыбнулась она и пошла дальше. На заднем дворе собралась интересная компания. Рыцари вместе с Борей сидели в теньке. Все шестеро собрались в кружок. Девочки что-то играли. Подойдя поближе, Надя увидела, как они и метают карты. "Да как так-то?" воскликнула Аврора. "Опять ты победил?" "Таков путь", философски сказал Боря и прописал своей маленькой ручкой щелбан девушке. Надя даже заинтересовалась. "Какими бы наивными рыцарями ни казались, у них имелись навыки, необходимые в их прежней профессии. Азартные игры одни из них. Ни о каком мухляже речи быть не могло. Что может сделать ребёнок против пяти профессиональных игроков? Чем дольше Надя стояла, тем больше удивлялась. Парень выписывал щелбаны всем пятерым и ни разу не проиграл. «Ну, вы, конечно, те ещё игроки», — улыбнулся пацан и вскочил на ноги. «Я в туалет и вернусь». Когда он ушёл, Надя не удержалась. «Вы что, всегда ему поддаётесь?» Девушки посмотрели на неё грустными глазами. «В том-то и дело, что нет», — покачала головой Гидра. «Он нас как лохушек делает. А разве в этой игре нельзя просчитать карты? В том-то и интерес, что тут все зависит от чистой случайности», — прохныкала Орион. Мальчик вернулся, неся несколько бутылок воды. «Я подумал, что вы хотите петь, и принес, вот». И он раздал каждый по бутылке и даже открыл, как настоящий джентльмен. Надю это очень растрогало. А девушек и подавно». Они запищали от умиления и принялись искать маленького мальчика. Тренирующиеся рядом солдаты с завистью смотрели на парня. Каждый из них готов был душу продать ради того, чтобы оказаться на его месте. Однако рыцари они немного побаивались, так как знали, что каждая может в легкую вырезать целую роту. Они только глядели на эту идею и вздыхали. «Он всех тут сделал, даже меня!» — раздался голос Трофима у Нади за спиной. Она аж подпрыгнула от неожиданности. — И что все это значит? — Не знаю. Но у простолюдинов тоже появляются способности. — Да, но не в таком возрасте. — Надя посмотрела на радостного парня, которого до сих пор тискали красавицы. — Спешим на случайность. Пока. — хмыкнул Трофим. — Лучше расскажи, кто тут останется за главного. Ой, давайте у меня в кабинете. Ким, спальни. Бедолага Балера сидел на подоконнике и смотрел в окно. Оно как раз выходило на стену, где отбивали очередную волну. Его можно понять. Он раньше жил сражениями, а теперь его хватит максимум на пару кузнечиков. Даже с богомолом ему придется попотеть, и то вряд ли. «Здравствуй, мой пернатый друг!» В спальне помимо нас сидели ещё четыре парня. Они уже прознали про говорящего голубя и пытались с ним подружиться. Однако ничего, кроме трёх весёлых букв, они от него не слышали. «Вы что, реально не можете остановить волну?» С издёвкой голубь посмотрел на меня, сидя в полуоборота. «Миша, я начинаю сомневаться в вашей силе!» Я поманил его к себе, и голубь перелетел мне на плечо. Мы вышли в гостиную и поднялись на второй ярус. Там я плюхнулся в кресло. «По мне так довольно сильная волна», — сказал я. «Не гони! Я и пальцем бы не пошевелил ради такого опасного происшествия!» Он перепрыгнул ко мне на колено. «Знаешь, Валера, может, поэтому ты и проиграл?» «Я не проиграл!» — он клюнул меня в штанину. «Не проиграл! Не смей такое говорить! Никченые создание Я победил всех врагов! Всех!» «Врагов!» «Прости, погорячился. Хочешь сражаться?» Он поднял на меня глазки-бусинки. «Да, очень хочу. Но куда там?» Он потоптался по мне и смешно сел на задницу, вытянув лапки. «Так, погоди!» Он прищурился, и по обе стороны головы появились две узкие щелочки. «А какого тухлого слизня у тебя на шее?» Вначале я даже не понял, о чем он. «А, ты про это?» Я снял ожерелье, которое подарили мне угольки. «Убил тут одного вожака племени из Дикой Зоны. И теперь я у них за главного». «Это мой зуб?» Голубь подошел к ожерелью и пригляделся. Затем потрогал лапкой, поклевал. «Ну да, точно, мой зуб!» «Что? В смысле? Зуб твоего настоящего тела?» А, -а, а Приглядевшись повнимательней, я попросил Лору сделать модель челюсти. Через несколько секунд у меня было несколько вариантов того, какая у Валеры в прошлой жизни была полость рта. И пришел к выводу, что с человеческой точки зрения он был похож больше на акулообразное существо. По крайней мере, зубы похожи. «Ля, Валера! А ты у нас, оказывается, мечта стоматолога! Великому воину выбили зуб!» «Я тебе ночью на лоб мину положу», — фыркнул голубь. «Это, как это у вас говорится, молочный зуб. Даже помню, как его потерял». «Помнишь все зубы, которых ты лишился?» «Нет, конечно. Просто это единственный, который мне не удалось сохранить. Мне его в детстве выбил один неприятный тип. Тогда строили мой детский дворец, ведь мы уже могли сражаться через три созвездия. По-вашему, это один год» и всем воинам делали дворцы. А так как я был маленьким, мне строили детский дворец, который потом бы достраивался. — Валера, не тяни резину. Как зуб потерял? — На меня один из строителей уронил башню. Я в то время еще не умел уворачиваться даже от лазеров. Вот меня и придавило, а зуб долой. — На тебя упала башня? — Что? — Врешь. — Слово голубя. Он махнул крылом, как будто щелкнул пером о клюв. «Раз голубят, то ладно», — пожал я плечами. «А почему тебе не удалось его сохранить?» «Да потому...» — он смутился. «Так как ты хороший товарищ и заслужил мое доверие, скажу. Но если кто узнает, помни, голуби очень мстительные, и если их разозлить...» «Хорошо, я могила». «Ну, со мной такое впервые...» В общем, когда я вылез, то испугался, что отец будет ругаться, и убежал. А когда вернулся, чтобы забрать зуб, сам понимаешь, ценная штука, артефакт все же... Его уже прибрали. — Значит, ты ни с кем не сражался? — Не. Я рассмеялся в полный голос с абсурдности ситуации. Валера же, наоборот, решил, что я смеюсь над ним, и бросился хлопать крыльями мне перед лицом. Извинившись, я объяснился... И мы оба похихикали и перешли к действительно важному вопросу. Все же мне хотелось спать, а это была не основная цель нашего с ним разговора. Ты хотел что-то сказать? Да, насчет епископа Иоанна. Вот как? Ну, рассказывай. За несколько часов до твоего возвращения из зоны Иоанн разговаривал с кем-то по телефону и ворчал на какой-то план, мол, половина проблемы о которой они договаривались разрешиться до совершения прорыва. Потом пришел Горький с охраной, и они взяли епископа под стражу. «Нахрена?» «Вот и хорошая новость. Похоже, они узнали о поступке Авраама и попытке несанкционированно убивать студентов». «Скользкий тип, ваш епископ», — вклинилась Лора. «Нам надо с ним поговорить». «Ты знаешь, где его держат?» — спросил я у Валеры. «Внизу, в подвале». На том и порешили. Стоило бы поговорить с Ермаковой или кем-нибудь из руководства. В идеале с Горьким. Думаю, он сможет пролить свет на некоторые вещи. Однако кто будет меня слушать во время прорыва? Окрыленный хорошими новостями, я отправился спать. Заодно и отправил болванчика порыскать по подвалу и найти мне епископа. «Подвал Экиим». Карцер временного содержания. При проектировании Киима построили много сооружений, о которых предпочитали много не болтать. Пыточные карцеры, антимагические клетки, множество тайных комнат, проходов и даже скрытых этажей. О них была в курсе только верхушка института, и то лишь те, кому полагалось по статусу. Однако о карцерах знали почти все. Во время буста ранга случалось всякое. Иногда у студентов после первого буста срывало башню, и они могли учинить непотребство. Для этого и выстроили подобные комнаты. Также по просьбе Горького сколотили мощные ограничительные комнаты для выявленных шпионов и предателей. «Доверяй, но проверяй! Мало ли что!» И вот в одну из таких усиленных комнат и упекли епископа Иоанна. На вид это была обычная комната, чуть больше тренировочной. Тут были все удобства, даже туалет с душем. Кормили три раза в день, да и кровать была удобная. Всё хорошо, за исключением того, что использовать магию тут вообще не получалось. Иоанн спокойно сидел на стуле в углу. Перед ним на столе стояла кружка с чаем. «Ты провалил задание!» — прошептал голос и пар из кружки преобразовался в лицо. Епископ знал, что собеседнику было нелегко пробиться через защиту клетки, так что пролезла только голова. «Провалился? Но вы же знаете, во время прорыва нельзя быть уверенным на все сто!» Без страха в голосе ответил и он. «Да, атаки на институты тоже не прошли так, как мы планировали. Но это ерунда». — прошептал собеседник. — Дам тебе еще одну попытку доказать свою верность. Твой Абрам пал и убил его Кузнецов. Думаю, ты понял. — Хорошо. Но для начала выберись из клетки. Я свяжусь с тобой после прорыва. Епископ ничего не сказал, только кивнул и плеснул содержимое кружки в угол. Затем потрогал подкладку рясы, где он прятал артефакт Авраама. Когда парень собирался в лабиринт, епископ забрал его, вдвое ослабив подопечного. Епископ улыбнулся своим мыслям и лег на койку. Утром меня разбудил забежавший в спальню Дима. Лора успела предупредить, но я решил хоть пару секунд еще подремать. Оказалось, зря. «Хватит дрыхнуть! Так всё проспишь! Просыпайся, Миша!» Он буквально схватил меня за плечи и начал трясти. «Да что такое?» — продрав глаза, недоумевал я. «Ты вообще ложился спать?» не. Но это не важно! Там Есенины!» «Ну да, Антохина мама вроде хотела отправиться за мужем и сыном...» Я попытался сесть и понять, сколько времени. «Нет! Они не вернулись! Сергей Александрович и Александр Сергеевич вернулись!»